Ив Сен-Лоран. Годы жизни. 1936-2008. Его справедливо называют одним из самых влиятельных дизайнеров второй половины XX века. Одного того факта, что он возглавил дом моды знаменитого крестьяна Диора, когда ему было всего-навсего 21 год, и то, что он смог спасти от финансового краха и вдохнуть в дом новую жизнь, было бы достаточно, чтобы вписать его имя в историю моды. Однако это было только начало его блистательного пути, и, как написал французский историк моды Франсуа Бодо, дыхание юности и поразительная способность понимать нужды современников привели к тому, что монограмма ИСЛ наложила свой отпечаток на целую эпоху. Ив Анри Дона-Матьё сен родился в 1936 году в Алжире, в городе Аране. Как и многие будущие модельеры, Ив начинал с бумажных куколок и нарядов для своих сестер. В 17 лет он решился принять участие в конкурсе, объявленном международным секретариатом шерсти для молодых дизайнеров, и отправил несколько эскизов и занял призовое место. Вместе с матерью он отправился в Париж, чтобы принять участие в церемонии награждения. И там состоялась встреча, которая помогла Иву определиться с будущим. Редактор французского «Вога» Мишель де Брюнов, на которого работа молодого человека произвели «Очень хорошее впечатление», предложил ему серьезно подумать о карьере модельера и ив последовал его совету ненадолго вернулся в оран закончил среднюю школу и уехал в париж где осенью пятьдесят -го года начал учиться в школе при парижском синдикате высокой моды в том же году он вновь принял участие в конкурсе и вновь получил первое место в категории платья За дизайн пальто первое место получил тогда Карл Лагерфельд. Вскоре он показал свои очередные эскизы Брюнофу, и тот, не без удивления, обнаружил сходство с эскизами, которые буквально перед этим показывал ему Кристиан дюор Он решил представить талантливого молодого человека великому мастеру, рассчитывая, что они смогут найти общий язык. Так и оказалось. Посмотрев портфолио Ива, Диор сразу предложил ему место ассистента в своем доме моды. Позднее Ив вспоминал, что стеснялся даже разговаривать при этом великом человеке. Он научил меня основам мастерства. Что бы ни случилось после, я никогда не забуду тех лет, которые провел рядом с ним. Вначалу, как и все подмастерья, он выполнял не самые ответственные задания. Однако шло время, и он стал делать то, о чем мечтал рисовать эскизы. Дёр ценил талант молодого человека и даже больше, чем он ожидал. Уже в августе 57 -го года он сообщил мадам Матио Сен-Лоран, что рассчитывает сделать её сына своим преемником. Новость потрясла и её, и его. Но все это оказалось делом отдаленного будущего, ведь крестьян Диор в ту пору был еще достаточно молод, всего 52 года. Однако уже в октябре его не стало. И Ив Сен-Лоран, которому недавно исполнился 21 год, обнаружил себя на месте всемирно признанного кутюрье, месте, которое накладывало огромнейшую ответственность. Он представил свою первую коллекцию в январе 58-го года, когда после смерти Диора прошло три месяца. И все, кто должен был присутствовать на показе, не могли не спрашивать себя, справится ли молодой дизайнер с таким безумно трудным заданием, как поддержка имени Великого дома моды на достойном уровне. Он справился и сделал это с блеском. Коллекция, которая получит название «Трапеции», и станет классикой, вызвала буря восторга. Традиции великого Диора будут продолжены. Сен-Лоран спас Францию. Всего Сен-Лоран, он для удобства сократил свою длинную фамилию, создал для дома Диор шесть коллекций. Однако не все шло гладко. Если крестьян Диор в своем творчестве ориентировался на взрослых женщин, то молодой Сен-Луран предпочитал творить для молодых. Так его весенняя коллекция 60 -го года была не просто молодежной, а вызывающе молодежной. Черные кожаные мотоциклетные куртки, короткие юбки. Это вызывало недовольство тех клиентов, которые любили дом Диор за другое и вызывало недовольство руководства компании. И когда в шестидесятом году Сен-Лорана призвали в армию, то это произошло, как считают некоторые из его биографов, потому что Марсель Бусак, глава компании, предыдущие несколько лет спасал главного дизайнера дома от призыва, а теперь, решив его заменить, не стал этого делать. Как бы там ни было, в армии Сен-Лорану пришлось нелегко. Хрупкий молодой человек... Да еще обладатель такой, с точки зрения большинства, немужественной профессии, как модельер, не вызывал бы в сослуживцах симпатии, наверное, в любом случае. А если учесть, что его склонность к мужскому полу, видимо, тоже быстро стала очевидной и вызвала у окружающих неприязнь, которая выражалась в постоянных нападках. Словом, неудивительно, что это привело к нервному срыву. И уже через три недели Сен-Лоран попал в госпиталь. Ситуация только ухудшилась, когда он получил новости из Парижа о том, что его место в доме Диора уже занято. И в результате ему пришлось провести немало времени в Вальдегра, в военном госпитале, где лечение нервных заболеваний в той эпоху тоже не отличалось деликатностью. Сильно действующие лекарства электрошок. С подорванным физическим и психическим здоровьем Сен-Лоран вышел оттуда для того, чтобы начать все сначала. Еще в самом начале своей самостоятельной карьеры у Диора он познакомился с Пьером Берже, человеком, с которым у него было очень много общего. Это была и любовь, и дружба, и берже который был старше сан лорана на шесть лет, находился рядом, помогал, поддерживал. Именно с его помощью дизайнер вышел из госпиталя раньше, а затем, подав в суд на дом Диора, получил материальную компенсацию около ста тысяч долларов. И тогда было решено, нужно открыть собственный дом моды. Оправившись от потрясений, придя в себя, Разыскав с помощью бирже-спонсора, Сен-Лоран так и сделал. В январе 62-го года открылся дом Ив Сен-Лоран. Первая же коллекция произвела фурор. О ней писали лучшие коллекции костюмов со времен Шанель», и уже после второй стало ясно, кто именно будет задавать моду на ближайшие годы, а оказалось, больше, чем на два десятилетия. С того времени модельер стал звездой мирового уровня, со всеми плюсами, но и со всеми минусами такого положения. Однажды он сказал, что этот мгновенный успех загнал его в ловушку. Что ж, ему ничего не оставалось, как сезон за сезоном, год за годом оправдывать ожидания окружающих. Кристиан Лакруа однажды сказал, в этом веке было немало великих дизайнеров, но ни одного такого уровня. Шанель, Скепарелли, Баленсиага и Диор — все они были выдающимися творцами, но все они работали в рамках определенного стиля. и в Сен-Лоран куда более разносторонний, как будто он объединяет их в себе. Иногда мне кажется, что он воплощает формы Шанель, великолепие Диора и остроумие Скепарелли. Одни только названия его коллекции могут дать представление о широчайшем спектре интересов и источников вдохновения Сен-Лорана. Мондриан и поп-арт, Африка и Сафари, Русские балеты и Веласкес, Пикассо и Матисс, коллекции, посвященные Марлен Дитрих и коллекции, посвященные литературе, театр, живопись, опера все находило собственное, особенное преломление в его творчестве. Вечер, как полагал Сен-Луран, — это время для фольклора. И в его вечерних нарядах встречались мотивы Марокко и Центральной Африки, Китая и Перу, Греции и России. Или же это были изысканные ретроассоциации например, с двадцатыми или сороковыми годами. Что касается повседневной одежды, то Сен-Лоран говорил, «Из всего, что я создал, больше всего мне нравится то, что я заимствовал из мужского гардероба. Блейзер, брючный костюм, тренч, бриджи, шорты, куртка-сафари, футболка, костюм, своеобразие костюма, двойственность всего этого. То, что меня интересует» его легкой руки эти мужские предметы гардероба входили в гардероб женщин. И пусть поначалу брюки и даже смокинги на представительницах прекрасной половины человечества вызывали бурю протеста как у сильной половины, так и у более консервативных представительниц своего пола. Разве могут женщины теперь представить, как жили без них раньше? Сен-Лоран видел, что высокая мода уходит в прошлое. И, по его словам, продолжал выпускать коллекции от кутюр только потому, что он хотел быть морально ответственным за выбрасывание 150 сотрудников на улицу. В 66 он запустил линию претапортэ и при этом был первым дизайнером, который это сделал. Затем последовала третья линия, еще менее дорогая. И несмотря на великолепие и изысканность его творений высокой моды, Именно «Прета-Порте» сделало его не просто известным, а безумно популярным. Его коллекции всегда вызывали бурю эмоций, и среди них было не только восхищение, но и возмущение. Но Сен-Лоран всегда делал только то, что хотел. Когда в семидесятых, выпустив «Мужской аромат», он снялся для его рекламы полностью обнаженным и только в неизменных своих очках что опять-таки вызвало очередную бурю, он честно признавался. Я хотел скандала. Даже аромат опиум, ставший классикой, был кое-где запрещен, поскольку название, как сочли в некоторых странах, пропагандировало наркотики. Частная жизнь Сен-Лорана была достаточно сложной. Его всегда окружали люди, друзья и приятели. Однако, как говорил Пьер Берже, самый, наверное, близкий его человек, Сен-Лорана не интересовали другие люди. Он часто чувствовал одиночество, даже когда его не оставляли одного, и часто его искал, скрываясь от всех. Меланхолия и депрессия были почти постоянными его спутницами. Как неоднократно замечалось... Жизнь на вершине модного Олимпа могла морально подкосить и более крепких во всех отношениях людей, чем он. А Сен-Лоран был хрупок. Алкогольная и наркотическая зависимость, которую он фактически и не скрывал, подтачивала здоровье, ухудшала внешность. Но на таланте это, тем не менее, никак не отражалось. В 83-84 годах Метрополитен-музей в Нью-Йорке устроил выставку его работ, и Ив Сен-Лоран был первым из модельеров, кто при жизни удостоился такой чести. Несколько раз его награждали Орденом Почетного Легиона, и каждый раз он получал следующую, более высокую степень — он стал живой легендой. в 2002 Сен-Лоран отошел от дел, после чего проводил большую часть времени в Нормандии и в Марокко. А в 2008-м его не стало. Причиной послужила злокачественная опухоль мозга. Он умер в Париже, где и состоялись торжественные похороны. Но прах его был развеян в прекрасном ботаническом саду в Марокко вместе где он проводил немало времени в поисках отдыха и вдохновения. Диана Вриланд, редактор «Вога», человек, чье мнение было одним из самых авторитетных в мире моды, сказала тогда, что Шанель и Диор были гигантами, а Сен-Лоран был гением.